Глава 37. «Из Ирландии мы вышли. Ненависть и теснота нас вначале искалечили. Я ношу излона матери своей фанатичное сердце». Уильям Батлер Иц Когда перед самым полуднем они спустились на центральный ярус долины, Джон обнаружил, что он не такой ровный, каким выглядел с высоты. Дорога поднималась и опускалась по низким холмам, на которых кое-где притулились домики. Некоторые из них не были сожжены, но большинство стекол в их кухнах отсутствовало. Двери были открытыми. Никаких признаков человеческого присутствия не было. Позади, среди деревьев, иногда слышалось тявканье лисы, однажды, когда они вышли из-за опоясанного гранитом скального выступа, раздалось испуганное кудахтанье и мелькнули коричневые перья курицы, бросившейся в придорожные кусты. На многих каменных трубах гнездились галки. Гигантский клен, одиноко стоявший в поле, был украшен стаей диких голубей, мелькавших мягкими сероватыми пятнами среди зелени. На многих полях зеленела трава. Хьюрити, шагая рядом с Джоном, понюхал воздух и сказал. Есть какой-то специфический запах человеческого присутствия, который из этой долины исчез. Джон смотрел на спины мальчика и священника, шагавших впереди в 20 шагах. Они разошлись по сторонам дороги, Священник шел слева, склонив голову и закинув рюкзак высоко на плечи. Мальчик иногда выскакивал на середину дороги, осматривался, время от времени наклонял голову на бок и прислушивался. Звук их шагов на дорожном покрытии отдавался эхом между каменными оградами по сторонам дороги. Он начал внимательно присматриваться к пустой долине, через которую вела серая лента дороги, иногда поднимающаяся на возвышение, иногда обходящая их стороной. В этой части долины ощущалось пронзительное одиночество. Здесь это одиночество ощущалось сильнее, чем даже в дикой местности. Он чувствовал, что это происходит от того, что здесь когда-то жили люди. Люди были, а теперь их нет. Это было такое вот одиночество. «Что случилось с этой дорогой?» – спросил Джон. «Кто знает. Деревню может опустошить простой слух. Может быть, здесь прошли беспорядки. Может быть, ее просто сожгли и ушли». Сейчас иногда рассказывают, в следующей долине есть лекарства и женщины. Может быть, люди пришли сюда и обнаружили, что слух ложный. Мы идем в лабораторию с самой короткой дорогой? Самой безопасной. Ага, подумал Джон. Самой безопасной. Значит, Хьюрити разбирается в таких вещах. Где он этому научился? Дорога повернула вокруг следующего холма, и перед ними открылся вид на деревья, растущие по берегам реки, примерно в полумиле впереди. Солнечный свет пробивался сквозь рваный облачный покров. Слева, весь в золотом сиянии, блестел луг. За ним вдоль берега, высокой изгородью, стояли старые вязы, питающиеся течением реки. Они качались на легком ветерке и манили к себе. «В этой долине охотился парнул, сказал Хьюрити. «У него были английские манеры, это да». Его второе имя было Стюарт, с французским произношением. Чарльз Стюарт парнул, как у Джима Данга». Джим Данк Стюарт Джон поразился тому, как сохранилась здесь история. Это был не просто широкий размах исторических событий и дат сражений, а интимные подробности. Парнелл охотился в этой долине. А когда Джеймс Стюарт покинул ирландцев перед лицом противника, ирландцы прозвали его Джим Данк, Джим Навоз. Это произошло 400 лет назад, но в голове Хьюрити до сих пор был яд, когда он произносил это имя. А что с Парнелом, мечта которого о реформе была убита, когда англичане открыли, что любовница родила ему детей? А парнели теперь пренебрежительно говорят, как о ком-то с английскими манерами. «О тех холмах впереди Джойс написал поэму», — сказал Хьюрити. Джон бросил на Хьюрити хитрый взгляд. Он написал и о Парнеле. «А, так ты любитель литературы», — воскликнул Хьюрити. «У тебя был дедушка, которому снились ирландские сны, если я не ошибаюсь». Джон почувствовал пустоту в груди. Он услышал голос Мэри, произносящий «Я все так же скучаю по дедушке Джеку». Мысли его смешались. Что бы я ни сказал, Хьюрити все слышит и истолковывает по-своему. «Куда бы ни уехал ирландец, он берет Ирландию с собой», — сказал Хьюрити. Некоторое время они шли молча. Реку теперь стало слышно, и через просвет в вязах они заметили каменный мост. Далеко впереди на склоне — была видна крыша мансарды и пятна каменных стен. Хьюрити, заметив окруженный зеленью особняк, думал. «А вот и голубятня Брана Макрея. Скоро мы увидим, из чего сделан этот Джона Доннелл». Священник с мальчиком остановились перед входом на мост и обернулись, наблюдая за приближением спутников. Джон вышел на мост и поглядел вниз, на течение, где вода перекатывалась через зеленые камни. Луг, который было видно сквозь деревья, спускался к узкой полоске болотистой почвы у реки. Среди болота, там и здесь, виднелись цветы валерианы и желтых ирисов. Над лугом деловито основали пчелы, однако из-за шума реки их жужжание не было слышно. Солнце, тепло, река. Джона охватило чувство расслабленности. Он принял от мальчика кусок содового хлеба, на котором лежал тонкий ломтик белого сыра. Мальчик положил локти на каменное перило моста и ел, глядя на воду. Джон почувствовал сладковатый запах его пута. Юные щеки равномерно двигались, пережевывая хлеб с сыром. «Что за странный ребенок?» – думал Джон. «Личность, пытающаяся быть прозрачной. Именно здесь. Тем не менее он здесь. Он ест пищу, которую ему дает отец Майкл. Он привлекает внимание к вещам, пристально глядя на них. Иногда он льнет к священнику, как обиженный зверек, который ищет утешение, как может». А какое внимание он привлекал к себе своим молчанием, просто невообразимо. Протест громче, чем любой крик. «Я не разговариваю». Эти слова повторялись каждый раз, когда Джон смотрел на него. Как протест это заметно раздражало, особенно Хьюрити. Джон взглянул на Хьюрити и отца Майкла, стоящих здесь же рядом со своими рюкзаками, у начала моста, молча поедая пищу и не глядя друг на друга. Хьюрити время от времени поглядывал на Джона и на мальчика. Он медленно ел свой хлеб с сыром, наблюдал за дорогой, которую они прошли, изучая территорию вокруг и высматривая все, что двигалось, что могло бы нести опасность. «Осторожный» — это слово как раз подходило к Херите. Он также замкнут, как и молчащий мальчик, но осторожность его была другой. Вот сейчас он снова достал свой складной нож. Он всегда чистит себе ногти этим ножом, тщательно и целеустремленно, действуя как заведенный. прямо врожденная чистоплотность. При этом у него красивые пальцы, длинные и худые, но полные силы. Джон видел, как они сгибаются, подобно когтям, и на костяшках выступают сухожилия. Священник рядом с ним, высокий и худощавый, очень высокий. Гамлет в темном костюме, черная шляпа, надвинута на самые глаза. Его черты напоминали Джону выражение «лошадиное лицо». Выдвинутая челюсть, выдающийся на шее кадык, крупный нос и темные глаза под густыми бровями. Широкие и мощные зубы, слегка выступающие вперед. Его нельзя назвать красивым, но лицо это нелегко забыть. Мальчик, стоящий рядом с Джоном, кашлянул и плюнул в воду. Джон попытался представить мальчика счастливым, радостно забавляющимся, немного пополневшим. Когда-то он был малышом, едва начавшим ходить, и полный радости жизни спешил на зов своей матери. Все это осталось где-то позади. Крепкий парень. У него здоровый вид, несмотря на пустоту внутри. Умерший, но не мертвый. Почему мальчик вызывал такое раздражение у Хьюрити? Джон видел, как раз за разом Хьюрити пытался заставить мальчика нарушить обед молчания. Какая польза в этой клятве? Она не вернет назад умерших. Ответа никогда не было. Мальчик только прятался глубже в свою броню молчания. Манера его втягивать голову в куртку наводила на мысль о черепахе. В то же время это сравнение не годилось к нему. Черепаха может спрятать свои уязвимые части тела и наблюдать испуганно, когда пройдет опасность. Мальчик же прятался где-то намного дальше, чем просто в капюшон куртки. Это место было так глубоко, что его глаза даже теряли иногда блеск жизни. Все, что в это время делал мальчик, трансформировалось в мрачное терпение, более тихое, чем просто молчание. Это была бесчувственность, как будто жизненные процессы в нем останавливались, хотя тело и продолжало двигаться. Плоть становилась всего лишь носителем бездейственного духа, массой без внутреннего управления. За исключением случаев, когда он бросал камни в ручей. Почему этот мальчик так ненавидел черных птиц? Может быть, он видел, как они садятся на любимое тело? Наверное, это и было объяснением. Где-то лежат побелевшие кости, очищенные птицами. Кости, которые когда-то принадлежали тому, кого любил этот мальчик. Джон доел свой хлеб с сыром, стряхнул крошки и прошел по мосту туда, где стершиеся неровные ступени вели вниз к воде. Остановившись рядом с течением, он присел, зачерпнул холодную воду ладонями и шумно напился, радуясь ощущению прохлады на щеках. Вода имела сладковатый привкус и слегка отдавала гранитам. Услышав рядом шум, Джон обернулся. Мальчик присоединился к нему на ступеньке у воды и пил, встав на четвереньки. Повернув к Джону лицо, с которого капала вода, Мальчик смотрел на него с серьезным изучающим выражением. «Кто ты? Неужели я стану таким же?» Внезапно почувствовав смущение, Джон встал, встряхнул каплю воды с ладоней и поднялся назад на мост. Как может мальчик так легко разговаривать без слов? Джон стоял у перил моста над мальчиком, не глядя на него. Подвязами вдоль прибрежной болотистой полосы росли низкие ивы. Облако закрыло солнце, Погружая мир под деревьями в неожиданные холодные сумерки. Джон говорил себе, что шум реки — это всего лишь шум реки. Это не человеческая речь. Может быть, когда-то эта земля была околдована, но теперь души ушли. Осталась только эта пустота, абсолютная испорченность, эти кривые ивы и промозглые болото у реки. Река говорила ему, как богохульное эхо. «Мои духи ушли. Я иссякла». Из-за облака выглянуло солнце, пробивая сквозь деревья и бросая блики на воду, но теперь оно было другим. Мальчик поднялся на мост к Джону, и к ним подошел священник, неся рюкзак одной рукой. Хюрити стоял один у входа на мост, глядя куда-то далеко в сторону. «Это осквернение, сказал отец Майкл. Мальчик поднял глаза на отца Майкла, на его молчаливом юном лице явно виднелся вопрос, что это означает. Священник посмотрел в глаза мальчику. «Это ужасное место». Мальчик повернулся и осмотрел все вокруг. Его выражение лица было озадаченным, оно как бы говорило, что это прекрасное место. Деревья, река, полный желудок. «Он поправляется», — подумал Джон. Начнет ли он говорить, когда полностью поправится? Хюрити, подойдя к ним, сказал. «Ага, у священника одно из его черных настроений. Его вера болтается во рту, а рот похож на водопроводный кран, из которого все уже вытекло». Отец Майкл резко обернулся. «Вы могли бы убить веру, Хьюрити?» «Эх, не я убиваю веру, святой отец!» Хьюрити улыбнулся Джону. «Великая трагедия! Вот что убивает веру!» «В кое веки вы правы!» Сказал отец Майкл. Хьюрити сделал вид, что удивлен. «В самом деле, неужели я прав?» Отец Майкл глубоко набрал воздух в легкие. Все сомнения, которые когда-либо существовали, растут подобно стороной траве в заброшенном саду, что было Ирландией. «Как это поэтично, святой отец!» Хьюрити обернулся и встретился глазами с неразговаривающим мальчиком. «То, что достанется тебе в наследство, бедный парень, — это каменистая земля-шоу, а у тебя нет ни ума, ни чувств, чтобы ты мог заметить это». Глубокий вздох вырвался из уст отца Майкла. «Я иногда думаю, что это ужасный кошмар, король всех ужасов. Мы скоро проснемся и, смеясь над ночными страхами, продолжим, как прежде, идти своими дорогами». «Пожалуйста, сделай так, Боже!» Мальчик взял воротник куртки, отвернулся и побрел с моста. Отец Майкл снова закинул рюкзак на плечи и последовал за ним. Хьюрити взглянул на Джона. «Может быть, двинемся дальше?» Дорога начала подниматься из долины. Вначале совсем незаметно. Хьюрити и Джон держались ближе к священнику не более чем в пяти шагах сзади. «Здесь уже безопасно?» – спрашивал себя Джон. Хьюрити не давал им растягиваться. Или это связано с крутыми поворотами, за которыми ничего не видно? Может, Хьюрити хотел быть ближе к священнику и видеть одновременно с ним то, что появится за следующим поворотом? «Ты знаешь, что случилось с нашим отцом Майклом?» – спросил Хьюрити. «Я вижу, он не собирается рассказывать тебе, а он самый лучший очевидец всего этого». Священник не обернулся, но плечи его сжались. Хьюрити громким голосом обратился к напряженной спине. Первые дни ужасного наступления чумы, огромная безумная толпа мужчин сожгла Мейнуд в графстве Килдер Полностью. Даже колледж Святого Патрика, где когда-то останавливался Фиджеральд Кест и который является храмом старинных традиций. Новые стены горели как факел, так-то вот. А старые обрушились на большие машины, которые их пытались свалить, и на взрывчатку. Это надо было видеть. Почему они это сделали? Они ужасно разозлились. «Бог покинул их. Они не могли добраться до Бога, поэтому выместили все на церкви». Хьюрити поднял подбородок и крикнул. «Так ведь вы мне рассказывали, отец Майкл!» Священник молчал, мальчик шагал рядом с ним. «Дым поднимался до небес три дня», — сказал Хьюрити. «И еще дольше, если считать тлеющие угли». «Да, пламя бушует, а толпа все это время мечется и ищет священников, собираясь их сжечь». «Они жгли священников». Бросали их прямо в огонь. И отец Майкл был там. О да, наш отец Майкл был там и видел всю эту суматоху. У монахов был отличный запас спиртного в их кельях. Джон вспомнил о клейме на лбу отца Майкла. Это тогда не поставили ему знак. О нет, это было позже. Его собственные люди сделали это, потому что они знали, что он был в Мэйнете и остался в живых. Нет. Если священника видели там во время пожара, это была для него верная смерть. Хьюрити замолчал. Между каменными оградами по сторонам дороги эхом отдавался только звук их шагов, да со стороны отца Майкла слышалось слабое бормотание молитвы. «Послушай, как он молится», — сказал Хьюрити. «Вы помните, как это все было, святой отец? Эй, Джон, пожар в Мейнуте был виден на много миль кругом. Дым его поднимался прямо вверх». Я знаю одного священника, который был там. Так вот он сказал, что это был сигнал Господу Богу. От отца Макла донеслось только слабое бормотание молитвы. Мы видели это послание Богу. Не так ли отец Макл? крикнул Хюрити. И что мы сказали? Что Бог может лгать. Вот что мы сказали. Бог может солгать нам. Джон представил себе эту сцену, так живо описанную Хюрити. Он чувствовал Анила внутри где-то рядом. Чувствовал, что тот прислушивается, хотя и не пытается выйти наружу. Огонь, крики, он почти слышал их. «Ты был там вместе с отцом Майклом», — сказал Джон. «К счастью для него. Спас его паршивую шкуру. Так-то вот». Хьюрити засмеялся булькающим смехом. Ой, ему это не нравится, то, что он обязан жизнью такому, как я. Там много священников погибло, а он жив. Это было зрелище, скажу тебе». Они там не считали, но монахов сгорело больше двухсот, я в этом уверен. В огонь прямо в пекло. Отец Майкл поднял кулаки к небу, но не обернулся. Его голос продолжал бормотать молитву. Хюрити продолжил. Это было огненное мученичество, подобно которому не видели в этой стране много столетий. А наш отец Майкл не приобрел ореол мученика. Священник затих. Его движения выглядели вялыми. Рюкзак на его спине оттягивал плечи. «Некоторые говорят, что спаслось только 12 священников», — сказал Хьюрити. Их переодели в гражданское платье и спрятали те немногие из нас, кто тогда еще сохранил рассудок. Я иногда удивляюсь, почему я помог, но тогда была ужасная вонь и выпивка кончилась. Не было смысла оставаться. Хьюрити таинственно улыбнулся своим мыслям, потом повернул голову и подмигнул Джону. Но а безумцу понравился бы этот вид, я уверен в этом». Джон запнулся. Он чувствовал истерический смешок Анила внутри. Почему Хьюрити сказал это? Почему он сказал это мне? Хюрити уже переключил внимание на дорогу под ногами, и его выражение лица стало непроницаемым. Подъем становился все круче. Дорога поднималась, обходя холмы, и когда перед ними открылся следующий вид, они заметили впереди поросшую деревьями теснину у выхода из долины. В послеполуденном воздухе ощущалось влажное, Почти тропическая жара. Джону хотелось видеть джунгли и пальмы, а не эти зеленые холмы с узкой черной дорогой, врезающейся в землю подобно овечьей террасе. Кучка деревьев впереди оказалась состоящей в основном из тополей, хилых от постоянной борьбы с зимними вьюгами, дующими через это узкое место на леса и болото к востоку. Слова Хьюрити все еще звучали в Джоне. Он был поражен отношением ирландцев к своей родной природе. Почему Хюрити спас священника? Потому что отец Майкл был рожден на этой почве. Что-то произошло в этом тесном союзе людей и земли. Кельты проникли в самую глубинную сущность Ирландии. Они не просто перемещались по поверхности, как кочевники. Даже это путешествие проходило скорее сквозь Ирландию, а не просто по ее территории. Соотечественники Хюрити стали частью самой почвы. И никогда не возникал вопрос о том, принадлежит ли им Ирландия. Наоборот. Они сами принадлежали Ирландии. Джон поднял взгляд на дорогу впереди. За тополями виднелась более темная зелень хвойных насаждений, ровными рядами цепляющихся за склонных холмов. Там в гуще деревьев стоял большой дом с мансардой, французский замок, выглядевший нетронутым над руинами в долине. Из его каминных труб поднимался дым. Этот дым как бы укрывался в деревьях и казался усыновленным Ирландией. Он больше не был французским. Это был ирландский дом. С дымом донесся запах торфа.